Глава 13. Робин. Помещения храма поражали ощущением древности и таящейся в глубине стен магии. Она пронизывала это величественное строение невидимыми нитями, поддерживая его почти в первозданном состоянии. Чудилось, что время здесь остановилось, и невластно над внутренним убранством обители Великой Проматери. И лишь на входе оно коснулось здания, создавая контраст лет. Из каменной породы выглядывали кристаллы Вирума, безмолвно сообщая, как возможно, столь мощное волшебство. Переодевшись из и перекусив, мы в сопровождении Виолетты Грант покинули храм. Женщина казалась строгой, а ко мне будто присматривалась, но не могла укрыться, как она за нас волнуется. Попрощавшись с ней, мы выбрались через подземный ход в лес. Девушки отдали предпочтение мужским брюкам-рубашкам и выглядели как никогда серьезными. «Твоего запаха нет возле храма». Мариан облегченно выдохнула. «Он получил благословение». Точно обрадовалась Джана. После того, как стал оборотнем, лес стал скрывать и его. «Значит, ячейки доведут твои до места, где Робин потерял сознание». На губах Мариан появилась кривая, почти волчья усмешка. «Интересно, он сможет обернуться?» Джо скрестила руки на груди, и оглядела меня с ног до головы. «У нас же получилось с первого раза», — Пожала плечами Мариан и посмотрела на меня с ожиданием. Признаться, я слегка растерялся, ведь почти не ощущал внутреннего зверя. Он проявил себя лишь утром, после пробуждения рядом с Мариан. «Не волнуйся», — она подошла ко мне, ободряюще обняла. «Закрой глаза и следуй за мной». Я послушался, прикрыл глаза, прислушался к ощущениям и почувствовал, как всколыхнулась в ней магия, как усилился ее аромат. Объятие прекратилось, тепло девушки исчезло. Я потянулся за ней, пытаясь отыскать внутренним взором. Будоражащая волна прошила тело. В следующее мгновение я рванул вперед, приземлившись уже на четыре лапы. Окружающий мир стал восприниматься четче, острее. Я ощущал тонкие оттенки запахов, Слышал самые тихие звуки и видел перед собой двух волчиц. Джоанна на фоне крупной Мариан выглядела совсем щенком, но обе они смотрели на меня снизу вверх. «Ну и чудище!» — раздался в голове насмешливый голос Джо. «Ты большой!» — деликатно пояснила Мариан. «Бежим!» — бросила и сорвалась с места. Использовать для бега четыре лапы было непривычно, но инстинкты волка оказались сильнее. Вскоре я приноровился, а потом и поравнялся с юркими волчицами. Бежали недолго, буквально 20 минут. Здесь я ощутил еще заметный аромат своей крови. Девушки принялись кружить вокруг места, где я вчера упал. Снег примялся, виднелась запекшаяся кровь. Здесь же лежали окровавленная повязка и половина арбалетного болта. Значит, до этого места выйд отрядом смогут нас отследить. Обратиться к человекам оказалось проще, все же в этом облике мне привычнее. Здесь я порезал руку и принялся создавать новую цепочку следов, которая отведет отряд подальше от храма. Мриан сообщил что люди близко. Потому мы ускорились, потихоньку уводя опасность в чащу волчьего леса. Где-то через час старательного создания следов я обратился к животной ипостаси, и мы разбрелись в разные стороны, ожидая появления гостей. День сегодня стоял пасмурный, а в глубине леса темень была еще гуще, что должно сыграть нам на руку. Видимо, Вейд привлек только посвященных в тайны мэра людей, потому его сопровождало десять стражников и пара ищеек. Собаки лишь скурили, давно потеряв след. Люди же настороженно оглядывались. Воучий лес порождал в людях страх, Наблюдая издали за отрядом, я в этом убедился. Девушки начали действовать слаженно и молниеносно. Поднялся собачий скулеж, прерываемый утробным рычанием. Волчицы кружили вокруг отряда, но не попадались на глаза. Джана подобралась к отстающему, схватила его кулыками за щиколотку и отволокла на пару метров под истошный вопли несчастного. Следом я утянул еще одного. Потом бросился к людям, снося несколько стражников с ног. Арбалетные болты проносились мимо в дрожащих руках. Лишь Вейд сумел более-менее прицелиться, но снаряд только пощекотал ухо. Паника достигла критического момента, несколько людей понеслись прочь. Их побег послужил руководством к действию. Люди, не разбирая дороги, унеслись в разные стороны. Лишь несколько из них выбрали более-менее верное направление. Только не учли, что созданные мной следы уже скрыл лес, а собаки, которые могли их вывести, сбежали самыми первыми, не желая спорить со стражами Великой праматери. Что теперь? спросил Мариан, подбегая ко мне. В город нужно вызвать подкрепление.